Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. От того лишь, что книги были старые, или, быть может, от переменной обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял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 Стыдливый шепот, а варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях непременно.